Поведение четвертое. Попросите о помощи. Уже одиннадцатый час ночи. Я должна была отдать рукопись на редактору на прошлой неделе. Мне пришлось попросить отсрочку, и это значит, что я должна сдать рукопись сегодня, если хочу, чтобы мою книгу опубликовали. Я стремлюсь подчеркнуть, как поздно начинаю творческий процесс, чтобы вы понимали, насколько это... Безумно. «Я начинаю абсолютно новую главу, когда мне полагается отправить готовую рукопись прекрасному редактору. Я встаю на опасную дорожку и делаю это потому, что сегодня утром меня осенило. Я совершенно забыла упомянуть об одной очень важной вещи, которую вы точно должны внедрить в свою жизнь». Несколько дней я ходила кругами и думала, я знаю, что забыла им что-то сказать, я просто знаю это. И вот оно. Просите о помощи. Черт возьми, просите о помощи. Вы не можете прослушать главу о чистолюбии и разжечь огонь внутри себя, если не собираетесь выяснить, какие ресурсы вам нужны, чтобы исполнить мечту. Если вы хотите пойти на уроки степа, потому что танец зажигает вас, недостаточно просто купить специальную обувь и выбрать подходящую студию. Нужно подумать о том, кто будет следить за детьми, пока вы танцуете. То есть придется попросить о помощи. Если вы хотите вывести свой личный бренд на новый уровень, придется много учиться, работать и заниматься соцсетями – А значит, вам потребуется помощь по дому, ведь у вас будет меньше времени на это. Придется попросить о помощи. Я понимаю, девочки, понимаю. Я знаю, что подавляющему большинству из нас это неловко. Во-первых, мы ненавидим признаваться кому бы то ни было, особенно самим себе, в том, что нуждаемся в помощи. Во-вторых, в нас каким-то образом укоренилась извращенная идея, мол, если мы не можем успешно сделать все сами, мы слабые. Ха! Подумайте только, как это нелепо. У самых влиятельных людей в мире есть целые команды, которым они делегируют свои дела. Они получают помощь по всем направлениям, от уборки дома до расширения бизнеса за рубежом. Но вы... «Вы со своим неоперившимся бизнесом, кучей белья и двумя детьми младше четырех лет думаете, что должны справляться совсем в одиночку?» «Нет. Дело в искаженном представлении о том, как выглядит успех. И это даже не ваша вина. Я виню средства массовой информации. А если быть более конкретной...» Каждую сказочно выглядящую женщину, которая когда-либо появлялась на телевидении или в интернете, и не рассказала нам, сколько помощи требуется, чтобы поддерживать такую внешность. Я виню каждый журнал, который показал нам 39 способов приготовить маринад для индейки, но ни разу не упомянул о том, что придется попросить кого-то посидеть с ребенком, пока ты будешь готовить на кухне для всей семьи. Я виню каждый фильм Нэнси Мейерс, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, с этими идеальными домами и полностью белыми шкафами. Конечно, она показала нам, как решаются самые разные трудности в отношениях, но ни разу не явила миру штат людей, которые поддерживают эти особняки в чистоте. Уверена, вы видели множество таких примеров, как на экране, так и в жизни. И кажется, что женщины либо справляются с каждой целью самостоятельно и не признают, как это трудно, либо, что еще хуже, и много кто может помочь, но они не пользуются этим. Мадлен Олбрейт, американский дипломат и политический деятель, первая женщина, занимавшая пост государственного секретаря США, однажды сказала... В аду есть особое место для женщин, которые не помогают другим женщинам. А я думаю, что в аду есть особое место для женщин, которые могут позволить себе роскошь помощи, но не признаются в этом другим женщинам. Пару лет назад я смотрела шоу со знаменитостью, которая рассказывала о своем новом продукте. У этой женщины были дети и муж с карьерой столь же прибыльной и требовательной, как и ее собственная. Я влюбилась в эту женщину. Она выглядела такой красивой и, казалось, была действительно хорошей мамой и женой. Она сделала себе громкое имя и стала той женщиной, какой хотят быть многие мамы и домохозяйки. Но когда ее спросили, как она делает все это, Она посмотрела прямо в глаза интервьюеру и сказала нечто вроде «О, да я просто супер организована! У меня отвисла челюсть. Она продолжала беззаботно рассказывать, что любая мама может жить так же, если будет усердно работать. Я была так разочарована этим ответом, что мне хотелось плакать. Искренне хотелось рыдать, как младенцу. Потому что дело вот в чем. У этой женщины огромная платформа, в 10 раз больше моей. И мне страшно представить, сколько женщин видели эту передачу, смотрели на эту знаменитость снизу вверх и надеялись на совет или вдохновение. А она уклонилась от ответа. У нее была возможность рассказать всем нам, как действительно нужно строить семью и успешный бизнес, воспитывая маленьких детей но она не стала. Есть примерно нулевой процент вероятности, что никто ей не помогает. Как человек, который потратил годы на работу со знаменитостями, я могу предположить, что у нее есть экономка и, по крайней мере, одна няня, если не две. И готова поспорить, что у них с мужем имеется и персонал более высокого уровня, вроде управляющего домом или повара-диетолога. Я не завидую им ни секунды, Просто хочу, чтобы они признавались, что им помогают. Иначе это может никогда не дойти до остальных. Если вы видите ее идеально приготовленный ужин в Инстаграм и знаете, что она была на фотосессии весь день, потому что видели это в ленте, это может заставить вас чувствовать себя отвратительно. Ведь вы тратите так много сил, чтобы на вашем столе стоял ужин, даже если весь день проводите дома. Вам может не прийти в голову, что экономка или шеф-повар помогали ей готовить обед, и это увековечивает миф о том, что вы тоже могли бы делать все и получать все, работая усерднее. Но это ложь из глубин ада знаменитостей. Женщины, которыми вы восхищаетесь как в личном, так и в профессиональном плане, умеют просить о помощи. Может быть, эта помощь исходит от их партнера, может, от мамы или сестры, от местного студента колледжа или уборщицы. Есть масса способов получить помощь, но для начала нужно понять, что она вам необходима. Когда я говорю об этом, все это кажется таким очевидным, правда? Но затем мы сталкиваемся с такими терминами, как «self-made» и задаемся вопросом, Действительно ли это то, ради чего мы должны убиваться? Мне очень нравится термин «self-made», особенно в отношении моего собственного успеха, потому что только я знаю, сколько труда вложила, чтобы добраться до точки, в которой нахожусь сейчас. Это я вставала раньше солнца. Я была той, кто регистрировал все мили в командировках. Я плакала над отчетом о прибыли и убытках, и доказывала необходимость получения заработной платы. Я, я, я. Много лет я держалась за этот титул и идею делать все самостоятельно, потому что это вдохновляло меня и помогало продолжать идти, когда я чувствовала себя такой одинокой в предпринимательском путешествии. Но за последние несколько лет я кое-что поняла. Я сама себя создала. И в то же время не только я. Только недавно до меня дошло, что не бывает «self-made» в чистом виде. Невозможно создать нечто большое самостоятельно. Целая команда людей помогала мне строить компанию 10 лет. Они рассказывали своим друзьям о моей работе и до сих пор делают это. Моя семья, помощницы по дому и няни – Помогали держаться на плаву в то время, когда мне приходилось много работать. Муж праздновал со мной победы и покрывал мои потери как финансово, так и эмоционально. На это ушли невероятные усилия и уходят до сих пор. Да, мне пришлось поднять руку и попросить о помощи. «Эй, дорогой, ты не мог бы присмотреть за детьми выходные, чтобы я могла немного поработать?» «Эй, друзья в Инстаграм, можете сделать репост, чтобы люди знали о моей книге «Пати «Эй, клиент, я могу удовлетворить все твои пожелания, но мне нужен еще один человек в команде или возможность продлить срок». Когда я решила тренироваться для полумарафона, то спросила Дейва, есть ли у него знакомый тренер. Такой человек нашелся, и я знала о нем только то, что он был марафонцем. Кен научил меня всему, что касается бега на длинные дистанции. Когда я решила написать первую книгу, моя мама много раз приезжала, чтобы помочь мне с мальчиками. Она приносила мне поесть в моменты, когда я была готова швырнуть компьютер в стену. Компания, которую я построила, начала масштабироваться так быстро, что мне пришлось проглотить свое эго и попросить мужа о помощи. Знаете... Как я гордилась тем, что я женщина-основатель и генеральный директор со школьным образованием. Я очень гордилась. Как думаете, хотелось ли мне признаться мужу себе и вам, что я не могу продолжать руководить компанией в одиночку? Мне этого совсем не хотелось. Но за последние 10 лет я поняла, как легко можно сгореть. Или еще хуже, отказаться от мечты из-за попыток делать слишком много вещей одновременно. Поэтому я научилась просить о помощи. Мне помогают. Мне так много помогают. И я всегда ищу способы освободить больше времени, чтобы сосредоточиться на своих ценностях. Люди постоянно спрашивают меня, как я делаю все это. И я с удовольствием кричу, я не делаю все это. У меня есть няня на полный рабочий день. За всю историю нашей семьи у нас было три разных няни. Эти женщины Марта, Джоджо, -Джо, а теперь и Энджи очень любили моих детей и дали мне и Дейву возможность продолжать карьеру. Они приходили рано и задерживались допоздна. Они разрешали нам проводить еженедельные свидания – И порой оставались на ночь, чтобы мы могли уехать. Эти женщины были нашей суррогатной семьей. Не представляю, как бы мы справились без них. Три года назад мы наняли домработницу на полную ставку. Мы много лет обсуждали и планировали добраться до места, где сможем позволить себе экономку на полный рабочий день. И это величайшая роскошь в нашей жизни. Чем больше у нас появлялось детей, тем меньше мы хотели проводить ночи и выходные, стирая белье и протирая полы. Нам требовалась помощь с приготовлением еды и закупкой продуктов, а еще с вождением и мытьем машины. У меня есть помощник на работе, а также команда людей в компании «Холлис», которые поддерживают меня в моих деловых начинаниях. Я пользуюсь услугами стилистов, чтобы хорошо выглядеть на модных мероприятиях с красной ковровой дорожкой или на телешоу. Я нанимаю визажистов и экспертов по волосам, когда собираюсь выступить на телевидении, и несколько раз они приходили ко мне домой и делали меня загорелой прямо в моей ванной комнате. Это было волшебно. Если эта помощь кажется вам чрезмерной, Взвести ее с тем уровнем контента, который мы смогли показать миру за последние 5 лет. Я не смогла бы выполнить и десятой доли этой работы, справляясь совсем в одиночку. Вам не обязательно иметь только поддержки. Но, пожалуйста, научитесь поднимать руку и просить о помощи, когда она действительно вам нужна. Для этого не нужно иметь много денег. Попросите друга об одолжении и предложите ему что-то взамен или попросите о поддержке партнера. Осознайте, что прокладывать себе новый путь можно не в одиночку. Если вы не понимаете, нужна ли вам помощь, подумайте, чего вам не хватает, чтобы выйти на следующий уровень. Если чувствуете недостаток времени, возможно, стоит обратиться за помощью. Если речь идет о нехватке знаний, вероятно, придется найти учителя. Если вам нужна помощь в рекламе, спросите клиентов, готовы ли они рассказывать о вас другим. Я где-то слышала, что большинство людей, которые задыхаются во время еды, делают это в непосредственной близости от того, кто мог бы их спасти. Это ужасно. Получается, они сидят за столом и едят вместе с другими людьми. Но когда начинают задыхаться, то чувствуют себя неловко. Они встают из-за стола, и когда друзья спрашивают, нужна ли им помощь, отмахиваются, будто все в порядке. Затем уходят в другую комнату, чтобы их борьба с кашлем никому не мешала. Только оказавшись в одиночестве и отчаянно пытаясь отдышаться, они понимают, что помощь нужна, но уже слишком поздно. Друзья, если вы с чем-то боретесь, это не означает, что вы слабы. Это значит, что вы человек. Ваша неопытность – не признак того, что вы не преуспеете. Просто вы еще не преуспели. Хватит притворяться. Перестаньте притворяться. Не надо страдать в тишине и строить из себя мученика. Прекратите взваливать на себя все проблемы, а потом чувствовать горечь из-за этого. Перестаньте тратить время на то, что вы ненавидите, в наказание за часы, которые вы хотите потратить на себя. Если вы будете стирать много вещей, не факт, что муж поддержит вашу мечту. Если вы будете проводить много времени в церкви, не факт, что сестра поймет ваши цели. Вам не нужно заслуживать право на самостоятельность. Это право ваше с тех пор, как вы стали взрослой. Вы можете поднять руку и попросить о помощи, независимо от того, что об этом думают другие. Есть сотни способов научиться плавать и один очень простой способ утонуть – это не признаваться, что вы тонете.